Прибил пыль по дороге И закатился с солнцем На ночной покой. Коровы, положа хвост, На спину не мыча, прошли. Не пыль, тучи мух Провожали скот с поля домой. На болоте болтали Лягушки-квакушки, И дикая кошка, Желтая иволга, Унесла в клюве вечер За шумучий бор. Там разорила гнездо соловью, Села ночевать под черной смородиной. Теплыми звездами опрокинулась над землей Чарая Купальская ночь. Чарая, носящая в себе чары. Из тенистых могил и темных погребов Встала Навье, выходцы с того света. Плавали по полю воздушные корабли, Кудьяр-разбойник стоял на корме, Помахивал красным платочком — Катили с погоста в погребальные сани, Сами ведра шли на речку поводу. В чаще расставлялись столы, Убирались скатертями, И гремел в болотных огнях Навий пир мертвецов. Криксы-вараксы Скакали из-за крутых гор, Лезли к попу в огород, Оттяпали хвост попову-кобелю, Затесались в малинник, Там подпалили собачий хвост, и Играли с хвостом.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 Бросил черт свои кулички, скучно. Небо заколочено досками, не звонит колокольчик. Поманулась рогатому погулять по купальской ночи. Без него и ночь не в ночь. Забрал черт своих чертяток, глянул на четыре стороны. Да как чокнется обзимь, посыпались искры из глаз. И потянулись на чертов зов с речного дна косматой русалки. Приковылял дед водяной, старый хрен кряхтел до да осочим корневищем помахивал, чтоб ему пусто. Выползла из-под древнего дуба сороковца, из-под ярого руна, сама змея-скоропея. Переваливаясь, поползла на своих гусиных лапах лютые все двенадцать голов. Пухотные, рвотные, блевотные, тошнотные, волдырные И рябая, и ясная катились месяцем. Скликнула, вызвало скоропей своих змей-змеенышей. И они, домовые, полевые, луговые, лозовые, подтынные, подрубежные, приползли из своих нор. Зачесал черт затылок от удовольствия. Тут прискакала на ступе яга. Стала яга хороводницей, и водили хоровод не по-нашему. «Гуш, гуш, хай, хай, обломи тебя, облом!» — отмахивался, доплевал заплутавшийся в лесу колдун Фолодей, непотыканный старик-колдун с мухой в носу. А им и горя нет. Защекотали до смерти под елкой оришку, втопили в болото рагулю, пошатаешься, ненароком задавили зайчонка. «Пошла заюшка собирать подорожник, авось поможет». С грехом пополам перевалила за полночь. Уцепились непутные, не пускают ночь. Купальская ночь колыхала теплыми звездами, лелеяла. Распустившийся в полночку пальский цветок горел, и сиял точно звездочка. И бродили среди ночи ноги и бабы. Глаз белый, серый, желтый, забатый. Худые думы, темные речи. У Ивана-царевича в высоком терему сидел в гостях поп Иван. Судили, редили, как русскому царству быть, говорили заклятские слова. Заткнув ладонь за семишелковый кушак, играл царевич насыпным перстеньком. У ивана папа из-под ворота торчал козьей бородой чертов хвост. «Приходи вчера», — улыбнулся царевич. А далеким-далеко гулким походом гнался серый волк, Нес от Кощея живую воду и мертвую. Доможил-домовой толкал подледащий бок, Гладил бабу игу, Притрушенная папоротником задрала ноги яга. Привиделся Еген на купальской заре обрада Желанный молодой сон. Леший крал дороги в лесу да посвистывал, Тешил мохнатый свои соги глаза. За горами, за долами, по синему камню бежит вода, Там в дремливой лебеде сорока щектуха Загоралась жар птицей. По реке тихой по поплыни плывут двенадцать грешных дев, Белый камень алатырь что цвет томно светится В их тонких перстах. И восхикала лебедью алая вытарашка, Раскинула крылья зарей, не угнать ее в черную печь, знобит неугасимая горячую кровь, ретивое сердце, истомленное купальским огнем.